Глава 34. С момента появления первых туристов прошла уже неделя. Светлые пруд к нам, словно у нас медом, намазано. Щекотать нервишки, испытывать себя, развлекаться и совращаться. Мы темные такие, сделаем хорошо, но за это опустошим кошелек. Всю эту неделю работаем на износ. В основном столица работает и теперь по-настоящему не спит. Гуляния идут круглые сутки. В остальных землях спокойно, до гномов с драконом добрались пока только единицы. Теперь в столицу темные стягиваются на заработки отовсюду. Гномы работают вовсю, я их напрягаю по полной, жители тоже пытаются, чтобы строить новые дома. Думаю, придется обращаться к гномам со светлой стороны еще, раз у нас рук уже не хватает. обсудил этот вопрос с нашими гномами. Сказали, сами кинут клич светлым собратьям. Магов удалось переманить еще двоих, хотя переговорила уже почти с двумя дюжинами. Не хотят к нам переселяться ни в какую, им дома лучше. Сегодня я решила, что пора передохнуть. Заперлась в своем кабинете и делаю вид, что усиленно работаю. Что-то с каждым днем дел все прибавляется, хотя могла бы просто жить во дворце в свое удовольствие и в ус не дуть. Сидела бы спокойно, дракон бы не проснулся, монстры дикие по горам бы бегали, светлые бы не возмущались. Правда, Кирин бы все равно не отстал. Словно подтверждая мои мысли, на окне появился белый сокол. «Кыш, давай отсюда!» Говорю я, не отрываясь от своего увлекательного занятия. «Лежать головой на кипе бумаг. Опять какую-нибудь гадость от повелителя принес. Главное, чтобы не объявление войны». Сокол не убрался с глаз моих долой. Наоборот, подлетел ближе, сев на стол. «Уйди и спать мешаешь». Сидит. «Вот чего ему надо от меня, этому светлому повелителю? Хотя может поинтересоваться, какие там обязанности у светлых повелительниц? Друг меньше, чем у темных. «Никаких тебе забот. Для любого чиха есть другие эльфы на соответствующих должностях. Это ведь у нас нехватка кадров. А там ходи себе на балы и прочие мероприятия. Красуйся, сияй. Эх, но мне все равно не подходит. Это штаб ночные обязанности еще будут». Повелителю блажать, детей ему рожать. Но мне надо. Но он, конечно, красивый, тут ничего не скажешь. Но характер то ужасный. Я обязательно начну после пары тройки конфликтов собирать тайное общество сопротивления. А там и до новой войны недолго. А после побег на темную сторону. Стук в дверь. Ну кто там еще? Я же работаю. Госпожа, разрешить войти. Раздается из-за двери голос Кайдши. «Ну, заходи», — лениво отвечаю я, не шелохнувшись. «Для демона запертых дверей все равно не существует». Котяра бесшумно заходит, оглядывается. Мне сообщили о Белом Соколе. Грима его едва пропустили. Хотели разорвать. Какие новости? Что-то серьезное? Я еще не смотрела послание Кирина. Демон подходит к столу, сам снимает с птицы мешок и достает камень. Знает, что мне лень». Я в последние дни совсем обнаглела и часто передвигаюсь у демона на ручках. Перелеты до города, да и просто так катает. Мне хорошо, и он вроде доволен. Активировать камень. Давай. О, -о, -о. я даже взбодрилась, увидев Кирина в телевизоре. Ха-ха, ты только посмотри на него. Он нам подражает. Светлый повелитель на записи закована в доспех. Белый с золотом. Доспех сияет на ярком солнце, так что глазам больно. Смотрится светлый повелитель отлично в боевом облачении. Он нас, конечно, с не уделал, у нас не хуже военный прикид, но мы на одном уровне. За спиной у эльфа большой боевой лук, на боку в ножных меч. Кирин сидит на белом мощном красавце-единороге. А за спиной эльфа вид... Нет, не на светло-эльфийский дворец, а неожиданно на океаны буйную эльфийскую зелень. Вид с высоты. Кирин то ли на горе, то ли на скале. Там на записи красивый рассвет. Чувствуется, что там тепло и хорошо. Ой, я бы сейчас с удовольствием повалялась на золотом песке под жаркими солнечными лучами. В темных землях есть море, кстати, но ледяное. И там никакого золотого песочка. Повелитель улыбается, широко открыто. И мне это не нравится. Подозрительно доволен. Точно пакость какую-то задумал. А может, уже сделал. Начну с главного. Опять без приветствия и предисловия деловито начал эльф. «Да он чуть ли не сияет». «Я разорвал помолвку Слан ливе Свадьбы не будет». «Да, вот это серьезная пакость. Как чувствовала, не хотела запись включать. Все, теперь окончательно достанет. Ну как же его репутация, возмущение народных масс, договоренности? Как он все это преодолел вдруг? Со всем этим туристическим бизнесом я не отслеживала новости из Светлых земель. Нет, но слухи о таком скандале все равно должны были до нас докатиться. Может, врет?» «Спасибо, все благодаря твоему подарку-артефакту». Глядя на меня с хитрецой, продолжает говорить эльф. «Что?» «Я даже заподозрил, что ты знаешь о сюрпризах родительского дворца и браслет отправила мне намеренно. Мне докладывать, что ты развела бурную деятельность и делаешь все для улучшения культурных и социальных связей наших городов. Это я тоже одобряю». Готовишь почву для того, чтобы тебя хорошо приняли в качестве моей жены? Улучшаешь свою репутацию? Очень хорошо. Да я его придушу. Он издевается. Нет, не буду душить. Это ж тогда личную встречу надо будет устраивать. Лучше полистаю книги Реаль по запретным темным заклинаниям. Ну, и раз уж ты открыла границу, жди моих сватов. прибудет целая делегация. Через неделю. Уже другим тоном совершенно серьезно произнес эльф. Зеркало с изображением исчезло. Схватилась за голову. Как он уже надоел. Делегация сватов будет, видимо, при оружие, а размером составлять небольшую армию. Темным землям хватит и такой. Возможно, есть вариант решения проблемы. Аккуратно так произносит «М-м-м?» Можно выйти замуж. Светлый повелитель не сможет на тебя жениться, если ты и так будешь замужем. «А на вдове?» «Сможет?» — с усмешкой спрашиваю я, в красках представляя, как Кирин жестоко убивает того несчастного, которого я обреку, научусь стать моим мужем. «Формально возможно такое. Но вот фактически светлое общество это ни за что не одобрит, особенно с учетом вашей предыстории. Но ты ведь понимаешь, что если мне за кого-то фиктивного идти замуж, это фактически обречь его на смерть? Это меня светлые не трогают, потому что я все еще считаюсь у них светлой принцессой». А вот бедного моего мужа Кирин не пожалеет, отомстит обязательно. Предлагаешь мне выйти замуж за преступника, которого и так казнь ожидает. Демон какое-то время молчит, словно смущенно, опустив взгляд, но потом решительно поднимает голову и прямо и спокойно смотрит на меня. Я готов рискнуть. Рискнуть и умереть? Демон пожимает плечами. Не обязательно. Я до сих пор жив, хотя светлый повелитель наверняка желает обратного. «А вот если случится свадьба, уже не факт, что останешься. Ты мне нужен живой, так что этот вариант мы отложим только на самый крайний случай. Даже если свадьбу каким-то образом Кирин примет, зачем тебе такая властолюбивая жена?» С усмешкой говорю я. «Значит так, тебе задание. Найди и выбери среди наших подданных того, кто будет отвечать за туристов. Мне уже некогда этим заниматься. Кого-то шустрого, сметливого и кто уже проявлял себя в этом деле. Передадим ему полномочия, титул, Если нет. Чтобы на равных мог общаться с высокородными туристами. А я пойду. В спальню. Обдумывать сложившуюся ситуацию. Сутки не беспокоить ни с какими вопросами. Только если война, сваты или сам повелитель приедет. Взглянула на котика. Грустный какой-то. Наверное, тоже в спальню хочет вместо вот этого всего. Хорошо быть главной. Если все надоест, можно всем все перепручить, а самой идти на боковую. Спалось плохо. Ворочалась. Снились кошмары, как выхожу замуж за эльфа. Реалистичные такие сны. В них я была связана и с кляпом во рту. Кляп вынули только для того, чтобы спросить, согласна ли я выйти замуж или нет. Прорала, что нет, пару темных проклятий даже успела выдать. Кирин злодейский расхохотался, кляп вернули, церемонию продолжили. Проснулась утром в холодном поту. Нет, в конце концов, кто тут страшный и темный повелитель, а кто добрый и светлый? Я так не играю.